L. Леди улиц. На улицах между полами нет различий, но художественные галереи, коллекционеры и общество в ответе за то, чтобы все, кто создает прекрасные и важные работы, были равноценно представлены и поддержаны. Её искусство излучает женственность и чувственность, сокрушительную силу и смелость. Оно пробуждает желание выйти за пределы привычного и бесстрашно исследовать самые мрачные уголки бытия. В качестве псевдонима я выбрала имя «Эль», что переводится с французского «она». В начале моего творческого пути, когда я начала работать на улицах женщин, рисующих муралы или граффити, было наперечёт. «Работая нелегально и нуждаясь в сохранении анонимности, я хотела, чтобы псевдоним указывал на мою гендерную принадлежность», — говорит Эль. Высокого роста, ярко-голубоглазая, словно сошедшая со своих рисунков, художница высказывается пылко и страстно. Она признаётся, что открыла для себя стрит-арт лишь после переезда в Нью-Йорк. «Я родилась в Калифорнии и с детства рисовала красками и карандашами». Затем я окончила Калифорнийский университет в Дэйвисе, где получила степень бакалавра изобразительного и студийного искусства. Продолжив обучение в университете Брэндейса, я поняла, что устала от академической среды и связанного с ней искусства. Бросила учёбу и переехала в Нью-Йорк, где устроилась бариста и начала всё сначала. Озарение пришло во время прогулки по улице в Челси. Впервые увидела стрит-арт и граффити. Я была сражена и влюбилась в них с первого взгляда. Так и начался мой путь. Меня искренне восхитил факт, что стрит-арт может увидеть каждый. Это словно подарок, оставленный на улице. Он привлекал и волновал даже тех, кто ничего не смыслил в искусстве, людей, которые бы никогда не осмелились зайти в галерею. Он приглашал прохожих задавать себе вопросы, наблюдать и вовлекаться. Творчество помогло Эль начать погружение в свою личную вселенную. Словно оказавшись внутри волшебного калейдоскопа с переменчивыми формами и ощущениями, она заново познаёт себя и окружающий мир. Цвет всегда имел для меня большое значение. Я словно околдована им. Мне нравится сочетать яркие и флуоресцентные оттенки со старой краской и с ободранными плакатами тусклых стен, признаётся она. В каком-то смысле я самоучка, хотя и дружила с такими граффитистами, как Бишоп-203 и сай которые рассказали мне об азах техники аэрозольного распыления. Сначала я целыми днями, а то и неделями, рисовала на больших листах бумаги, затем наклеивая их на стены. Но уже скоро меня увлекли граффити, которые я наловчилась рисовать быстро и много. «Дикий и неконтролируемый процесс, как и я сама». Вскоре на меня в качестве спонсора вышла компания по производству аэрозольных красок «Ликвитекс», и я уже стала спрашивать разрешение на использование стен для моих рисунков. И я с ума сходила от рисования баллончиками, и после того, как Икея заказала у меня плакат, окончательно оставила работу бариста. «С тех пор я работаю исключительно в сфере искусств», — признаётся она. В обширном творчестве «Эль» мы найдём множество женских фигур. Женщины, похожие на животных, женщины с двумя или тремя ликами. В основном меня вдохновляет природа, джунгли, вода, ветер, мать-земля. Мои коллажи сродни поэзии. Мне нравится, когда люди тщательно рассматривают их и интерпретируют по-своему. «В мире, где чаще доминируют мужчины, я изображаю образы женщин-воинов, которых нередко сопровождают некие животные духи. Можно назвать их духовными защитниками», — говорит она. Эль пригласили в качестве художницы-резидента в район Риалта Тауэрс Мельбурна, где в 2018 году состоялась ее первая персональная выставка «A Space for Sinners», пространство для грешников. С тех пор художница беспрерывно работает, рисуя то на стенах, то на холстах. Изображая близкие темы, будь то женщины или образы изящных чувственных змей, она заставляет краски, используемые в работе, сверкать. Среди прочего, работы Эль выставлялась в галерее Саачи в Лондоне, Музее современного городского искусства в Берлине и Новом музее в Нью-Йорке. Её граффити перенесли в видеоигру Tom Clancy's The Division. Эль не чурается экспериментов и, выделяясь за счёт яркого и узнаваемого стиля, постоянно переосмысляет своё творчество. Девушка сотрудничала с Рибок подразделением Найк в Мельбурне, а также с креативным агентством Канье Уэста. Она выступала хедлайнером вместе со Стивом Аоки компании iMoveMe от корпорации ASICS. Вместе с компанией samsung Эль работала над созданием исключительного высокотехнологичного проекта виртуальной реальности, словно входишь в мою картину и в то же время в мой мозг. Движущиеся трёхмерные фигуры — уникальное зрелище. А в проекте «Эль энд Рибок» стилистику моих уличных работ перенесли на леггинсы и коллекцию одежды для юги. Наделённая врождённой элегантностью и грацией, художница создала линию одежды и аксессуаров с изображениями своих работ, доступные для покупки на её персональном сайте. «Нельзя сказать, что я слежу за модой. Скорее, мне нравится эдакое противостояние с брендами. Фото моих работ можно наносить на любые поверхности». Чашки, текстиль, обувь, сумки, здания — и это ещё один интересный момент живописи. Мне нравятся новые вызовы, поэтому всегда интересно, как можно применить творчество в необычном ключе. Но я не иду на компромиссы, и потенциальные бренды должны разделять мои принципы, иначе наше сотрудничество не состоится, утверждает она». В 2020 году Эль долго работала в Нью-Йорке и создала множество работ, посвящённых женским образом. В моём творчестве всегда фигурировали женщины, ведь, как правило, в публичном искусстве на улицах, в граффити и на муралах им уделяется недостаточно внимания. «Сегодня я вижу, что моему примеру последовали другие, и присутствие женщин в мире стрит-арта значительно возросло», — рассуждает она. Работая на улице, даже среди ночи, я попадала в разные щекотливые ситуации. Самые тревожные из них? Однажды, когда я работала в Майами, ко мне подошёл мужчина и спросил мой размер обуви. Зачем? Судя по всему, хотел отрубить мне ноги. К счастью, рядом стоял мой велосипед, я запрыгнула на него и умчалась прочь, вращая педали, как сумасшедшая. Спрятавшись в магазине, я попросила о помощи. В другой раз один из полицейских, арестовавших меня за нелегальную живопись, пригласил меня на свидание, пока снимал мои отпечатки пальцев. Но если не считать отдельных проблем в плане личной безопасности, мне никогда не казалось, что мне как-то особенно трудно. Я не чувствовала, что моё положение как-то отличается от положения других мастеров стрит-арта. Напротив, гораздо труднее было добиться признания в среде, в основном нелегальной, художников аэрозольной краской. Но я не сдавалась, и, следуя примеру других активисток, мисс Рец, Хани, Севентин и Юты продолжала трудиться. В начале карьеры меня вдохновляло творчество Джудит Супайн, Свун и Гаи. «Сегодня слежу за работами Ван Ге Чемуту, Саи Вулфок и других признанных мастеров», — говорит она. «Пандемия щедро одарила меня свободным временем для работы в студии и пересмотра планов. Проще сказать, что тот период для меня, как и для всех остальных, отмечен глубокими размышлениями. Я давно хотела посвятить себя скульптуре, и теперь знаю, что дальше буду заниматься ей». В конце концов, мой путь — это непрерывное развитие. В 2020 году я начала экспериментировать с цветным стеклом и научилась искусству его формовки у фантастической художницы и невероятной женщины Мэрил Патаки. Хотя я до сих пор питаю глубочайшую страсть к цвету, мне нравится изучать и другие способы передачи моих идей. Я стараюсь не ограничивать себя в выразительных средствах, даже если я задумала нечто абстрактное, и для этого придётся, например, рыскать по пляжу в поисках подходящих палочек. Работы в области стрит-арта всегда связаны с местом своего создания. Стараюсь учитывать этническую принадлежность, культуру и язык людей, живущих там, где я рисую. Я хочу, чтобы люди отождествляли себя с моими работами и видели в них подарок им и их району», — добавляет она. «Где ей нравится рисовать? Сейчас я живу между Бруклином и Нью-Йорком, Манхэттеном, Калифорнией и другими местами. Я всегда в пути, много путешествую и хотела бы когда-нибудь обустроить студии на Бали и в Сиднее». Я никогда не любила планировать заранее и просто иду туда, куда зовут или куда хочется мне самой. Мой совет художницам и художникам — никогда не сдавайтесь и стойте уверенно на своем, и результат не заставит себя ждать. Моя миссия — постараться добиться еще более аутентичной и эффективной работы, заключает она.